От увлечения своим художником не мешало показать ей, что в нем, в доне мануэли отнюдь нельзя быть уверенной. Итак, он под каким-то предлогом пригласил Женевьеву к себе и без долгих церемоний повел на нее атаку. Она в ужасе бросилась сбежать, и бледная вся дрожа рассказала отцу об этом грубом покушении. Перед мсье Добре встала щекотливая проблема. Французская республика настаивала, чтобы Испания перестала поддерживать эмигрировавших роялистов. Ходил даже слух, будто директория требует их высылки. Возможно, что это одно из условий будущего союза. Его вот царственный повелитель, Людовик XVIII, в самом плачевном положении слоняется, как беглец, где-то... По Германии рассчитывая только на ту денежную помощь, какую его злополучному послу удастся для него выклинчить у министров его католического величества. Может быть, Седоврея должен рассматривать как перц судьбы внезапную любовь этого скота, именуемого князем мира к его несчастной дочери, а тогда его долг по отношению к отчизне — бросить свою нежную Женевьеву на съедение Минотавры. Таким образом, Женевьева давре была причислена к сонму любовниц Дона Мануэля. Тот, правда, очень быстро охладел к девушке, тем более, что Пепу скорее позабавило, чем огорчило его новое похождение. Но тщедушная девица оказалась цепкой. Позади нее учтила и угрожающе маячил отец, и Дон Мануэль без всякого удовольствия Представлял себе, как такой вот мсье Добре, кочуя по Европе, мрачно сетует что Испания пользуется бедственным положением французской монархии и бесчестит французских аристократов Конечно, заманчиво было заключить союз, выслать троилистов и тем самым избавиться от живого укора в лице жене и ее папаши. Но какие рожи! Состроит гранды первого ранга, та дюжина, что между собою на ты, если князь мира, выгонит из Испании свою подружку. И как над ним будут издеваться Пеппа и Мария Луиза? Однако парижская директория не желала, чтобы ее политические планы нарушались из-за любовных интрижек Мануэля Годоя. «Посол!» генерал перренньон был отозван за чрезмерную мягкость в отношении испании и заменен гражданином фердинандом пьером гильмарде сообщения от испанских агентов в париже о жизненном пути гражданина гильмарде прозвучали прискорбным диссонансам среди безмятежного летнего покоя в королевском замке сан льдефонсом Совсем еще молодым человеком Гильмарде, в ту пору врач в одном селении близ Парижа, был, как ярый республиканец, послан в конвент от департамента Сона и Луара. Во время суда над Людовиком XVI он заявил, «Как судья я голосую за смертную казнь, как государственный деятель я тоже голосую за смертную казнь, и так я дважды...» Голосую за смертную казнь. Будучи назначен комиссаром трех северных департаментов, он издал декрет, по которому все общественные здания, ранее именовавшиеся храмами, церквами и часовнями, отныне должны быть отведены не для целей суеверия, а для общественно полезных целей. И такого человека... Убийцу короля и безбожника республика направляет в Сан-Эль-де-Фонсо, чтобы потребовать высылки роялистов и заключения союза. Гражданин Гельмар-де прибыл и прежде всего представился кабинету министров. Он оказался человеком благообразным, однако сухим, надменным, церемонным, несловохотливым Таково, по крайней мере, было мнение министров, его католического величества. Он же со своей стороны сообщил в Париж, что испанский кабинет состоит из четырех болванов под предводительством одного индюка. Начиная свою службу на благо республики, гражданин Гельмарде, как полагалось, принес торжественную присягу. Клянусь хранить нелицемерную преданность республике,